Таким же далее, как, скажем, преднамеренный артиллерийский обстрел и артиллерийская бомбёжка ливанских госпиталей и больниц. Вспоминаю июль 1941 года на Смоленщине. Мне довелось видеть, как самолёты с полусхими очертаниями фашистской свастики на крыльях прицельно бомбили наши госпитали, хотя лётчики не могли не видеть огромных красных крестов на белых крышах военных объектов. Этот фашистский метод добивания раненых полностью позаимствовали у гитлеровских ваяг, и те, кем командовали Шарон и Айтан, кого бросили на левантскую землю Бейген и снабдил навершим американским оружием Рейган. Правда, Бейгеновская клика и в этом случае модернизировала зверские гитлеровские приёмы полного истребления неполноценного народа. Если Геринговские воздушные пираты прицельно бомбили полевые военные госпитали и полевые медпункты, Израильские лётчики сознательно обрушивали смертоносный огонь и на стационарные, точно отмеченные на картах Бейрута больницы, где врачи Красного креста из разных стран оказывали медицинскую помощь мирным жителям, раненным снарядами и пулями израильских же войск. Ещё одно существенное уточнение. Я уже говорил о сорокалетнем терадистическом стаже Бегина, но было бы несправедливо недооценивать и террористический опыт Шарона. Разве ученённая в 1953 году по его приказу и при его личном участии павельная резня в палестинском селении Киби, не имела мыс-моделию, по которой 29 лет спустя была совершена ужаснувшая весь мир расправа с мирным населением Стабры и Шативы? Разве не Сарон в 1976 году под прикрытием гражданских беспорядков в Ливане организовал массовое истребление палестинских беженцев в Тель-Заагаре? Да, оба они, Бегин и Шарон, орудовали в ливанской бойне подобно опытным рецидивистам, в том числе и в кровавой воргии подчистки лагерей палестинских беженцев в Сабри и Шатиле, где, по неполным сведениям, было убито 3000 жителей, среди них беременные женщины, грудные дети, дряхлые старики. Единственное, что не удалось Бегину, это воспрепятствовать созданию в Израиле комиссии по расследованию резни в Сабри и Шатиле, очень уж единодушен был гнев в мировой общественности. Очень уж много израильтян вышли на демонстрации протеста, в одной из них участвовало 400.000 человек, около 20% всего взрослого населения Израиля против преступления, окончательно опозорившего Израиль в глазах человечества. Бегено и Шарону пришлось дать показания созданной комиссии. Эти показания можно охарактеризовать одним словом ложь. Я не буду приводить множество узо р таких вымыслов, которыми не поглушари военные преступники, чтобы любой ценой выгородить себя. Не помню, не знаю, не слышал тое дело встречается в их показаниях. Хотя некоторые члены комиссии не очень-то горели желанием докопаться до невыгодной для Бегина и хорона правды, оба они были уличины в ложных показаниях. И тогда премьер Теродист и министр смерти прибегнули к испытанному в кругу преступников тридцати девятому способу начали топить друг друга. Бэген стал валить всё на Шарона, в котором он, кстати, подозревал вероломного конкурента за таившего желания пробраться на пост премьера. Шарон подхватил эстафету взаимного доносительства и стал валить всё на Эйтана. Вот сразу же стал копать против Дрори, командующего израильскими войсками в Ливане. А Дрори избрал козлом отпущения Ярона, командующего израильскими войсковыми частями в Бейруте. Насколько верёвочки не видца, лживость показаний Бейгина и его с ним вынуждена была признать даже сионистская пресса. Приведу только один из заголовков сообщений на эту тему из газеты Наша страна в номере от 28 сентября 1982 года. Уже вечером 16 сентября командование Цехала знало о резне. А ведь Бегин нагло утверждал в своих показаниях, что об уничтожении жителей Сабра и Шатилы узнал бедные вместе со всем человечеством. Только утром 18 сентября от кого? От Шарона? От Айтана? Нет, смиренно лгал господин премьер о кошмарном преступлении, за которое несут ответственность войска его страны, он узнал из передачей английской радиостанции BBC. Свою сообщение наша страна подкрепляет информацией военного корреспондента газеты Jerusalem Post о том, что уже утром 16 сентября командующему подразделениями ЦАХала в Бейруте официально доложили об убийстве первых 300 гражданских лиц. Почти все израильские газеты Вынуждены были сообщить